Глава 68. Эпилог. Алекса. Не сильно удивилась, когда узнала через пару недель, что беременна. Выбрав удобный момент, я подошла и шепнула на ухо Григориану. «Милый, скоро ты еще раз станешь папой». Григориан повернулся, ловко поймал меня в свои объятия и сказал «Вижу, ты твердыми шагами движешься к цели». Улыбаясь во все лицо, он поцеловал меня за ухом и уже потихонечку начал спускаться к шее. «Какой? Ну ты же хотела иметь пять детей?» «А, ну да, я уже и забыла». Это я, конечно, сказала, не подумав, но сейчас слова, как ни странно, были близки к исполнению. Григориан не выпускал и смотрел прямо в глаза, будто прямо сейчас увидел какое-то чудо. Я надеюсь, в этот раз мы сможем насладиться полноценно ролью родителей. Даже не сомневаюсь, теперь должно все получиться. Удивление нас настигло через несколько месяцев во время УЗИ, когда мы узнали, что у нас будет не один, а пара мальчишек. «Да, я определенно хочу выполнить план досрочно», – хохотала я, следя за двумя комочками с отчаянно бьющимися сердцами. Григориан растерянно смотрел во все глаза, пытаясь понять, не разыгрывает ли его доктор. Бесспорно, он был рад, но и шокирован одновременно. Родив двух богатырей, я решила покончить со своим планом раз и навсегда. По-моему, свой долг я выполнила более чем достаточно. Мальчишки оказались очень неспокойными. И единственный вопрос, в котором не возникало с ними проблем, так это желание и умение есть. Они не пропускали ни одного кормления и поднимали жуткий ор наперебой если им отказывали в их просьбе Когда я вернулась домой из дротома абсолютно все умирали от умиления но уже через три дня все умирали от усталости бессонных ночей малыши замотали всех зная как дети быстро растут, пыталась наслаждаться каждым моментом и не хотела торопить события, как сумасшедшая записывала их метрику, достижения и рекорды в дневничок. В этот раз и правда все было по-другому. Мне сложно, но я в кругу семьи, со мной рядом любимый. Никогда мне не одиноко и постоянно вокруг суета. Мой суровый мужчина пытается помочь изо всех сил, но пока не все ему подвластно. Упорно отказывается переселяться в другую комнату и говорит, что мы должны разделить каждую минуту вместе. Он всюду рядом со мной, и я могу положат, положиться на его крепкое плечо. Дамале нашла применение своей проницательности. И когда мы уже сбиваемся с ног и не понимаем, что еще нужно этим вечно орущим мальчишкам, Она, как супермен, приходит на помощь и успокаивает их за минуту. Они полюбили свою сестренку за то, что она их понимает без слов. И эта любовь в взаимном. Дамаля чувствует свою незаменимость, поэтому потихоньку перестает ненавидеть Григориана. Ей просто некогда тратить время на негатив. И это больше всего радует мое сердце. Теперь мы можем жить как настоящая семья, в любви и гармонии. Елена решилась связать свою жизнь с Арсаном. У нее не было других вариантов. Она была обречена. Папа медленно и методично привязывал ее к детям, к себе и всем остальным. Так что мы обзавелись полноценной многофункциональной бабушкой. Она и вправду очень добра и замечательная женщина.